Если хотите стать блестящим лидером, научитесь присутствию. Будьте внимательны к тому, где находится ваше внимание. Расмус Кугард и Жаклин Картер. Несколько лет назад мы работали с директором транснациональной фармацевтической компании, который получил низкую оценку по вовлечённости и лидерской эффективности. Он пытался измениться самостоятельно, но безуспешно. В отчаянии он стал отмечать, сколько времени он уделял каждому подчинённому. Каждый раз, получив очередной негативный отзыв, директор доставал свои записи и удивлённо восклицал: "Но ведь я потратил на этих людей столько времени!" Дела пошло лучше, когда он стал уделять практике осознанности по 10 минут в день. Через 2 месяца сотрудники компании заметили, что он стал более вовлечённым, с ним стало интереснее работать. и он вдохновляет их. Результаты приятно удивили и самого директора. Но вторая новость оказалась ещё интереснее. Он увидел, что на каждого человека тратит в среднем на 21% меньше времени. В чём же было дело? В присутствии. Директор осознал, что даже находясь в одной комнате с собеседником, он мысленно отсутствовал. параллельно занимался делами или думал о постороннем. А главное, когда кто-то с ним разговаривал, он прислушивался к своему внутреннему голосу. Из-за этого людям казалось, что их не слышат и не уважают. Внутренний голос это комментарии, которыми мы сопровождаем свой опыт. Мы часто слышим, как бы сами от себя: "Как даже он замолчит или я знаю, что она сейчас скажет" или Я всё это уже слышал 100 раз. Или интересно, Джо уже ответил на моё сообщение? Чтобы по-настоящему вовлечь людей и выстроить значимое общение, нужно заглушить внутренний голос и проявить стопроцентное присутствие, а также осознанность. В рамках исследования для нашей книги The Mind of the Leader, Ум лидера, как вести себя, свой народ и свою организацию к выдающимся результатам, Мы проанализировали поведение более 1000 лидеров, которые считают, что осознанное присутствие оптимальная стратегия для вовлечённого общения, взаимопонимания и повышения результативности. Другие исследования также подтвердили наши выводы. Опросив 2000 сотрудников, Bain Company пришла к выводу: среди 33 лидерских качеств включая умение формулировать вдохновляющие цели, чётко выражать свои мысли и интересоваться мнением окружающих, способность к осознанному присутствию или сосредоточенности стоит на первом месте. Исследования также показывают прямую связь между осознанностью лидера и благополучием и высокими результатами его команды. Другими словами, чем больше присутствия проявляет лидер в общении со своими сотрудниками, тем лучше они работают опираясь на свой опыт мы сформулировали несколько советов и стратегий которые помогут вам проявлять больше присутствия в повседневной жизни здесь и сейчас как и все топ-менеджеры доминик барттон управляющий директор McKinsey Company знает каково это когда совещания идут одно за другим Они все важны. Все предполагают осмысление сложной информации, и большинство требует принятия решений, касающихся будущего всей компании. В подобных условиях проявлять присутствие каждую минуту, на каждом собрании тяжелейшая задача. Однако для Бартона присутствие не вопрос личного выбора, а необходимость. В течение дня я делаю всё возможное, чтобы сосредоточиться и присутствовать во время общения с людьми, говорит он. Отчасти потому, что это меня вдохновляет, но это не всё. Если не сосредоточиться и не проявлять присутствие, люди опускают руки. Они теряют мотивацию. Без присутствия лучше вообще не проводить совещание. Иногда это непросто, но всегда важно. Человек, с которым вы общаетесь, Не знает и не должен знать, что произошло в вашей жизни минуту назад. Ваш долг 100% присутствовать в разговоре, чтобы максимально эффективно использовать то ограниченное время, которое у вас есть. Бартон считает, что осознанное присутствие требует дисциплины и навыка. Нужна практика, чтобы удерживать сосредоточенность и не отвлекаться на посторонние проблемы и назойливые мысли. И нужен навык чтобы быть здесь и сейчас. Когда Бартон проявляет присутствие в течение всего дня, он чувствует огромное удовлетворение. Присутствие становится краеугольным камнем профессионального общения и помогает раскрыть потенциал каждого человека. Методы присутствия За те 10 лет, что он возглавлял «Кэмпбелл Суп Кампани», Да Коннент выработал ритуалы для физического и психологического общения с людьми на всех уровнях иерархии. Он назвал их точками взаимодействия. Каждое утро Коннент обходил всю фабрику, здоровался и общался с работниками. Он помнил всех по именам и знал имена их родственников. Он искренне интересовался их жизнью, а также лично писал благодарственные письма, чтобы показать как высоко он ценит их старания. Когда его сотрудники переживали непростой период, он писал им письма со словами ободрения. За годы работы в компании он отправил более 30 тысяч таких писем. Для Конанта подобное поведение было не просто стратегией повышения продуктивности. Он искренне желал поддержать свою команду. «Меньше делайте, больше слушайте». Габриэль Томсон, старший вице-президент Cisco, обнаружила, что ей несложно помочь сотрудникам, которые приходят к ней с проблемами. Зачастую людям просто нужно, чтобы их выслушали. Во многих ситуациях достаточно слушать, а не действовать. Важно не поиск решения проблемы, а присутствие и время, говорит она. Для лидеров умение присутствовать полностью и слушать открыто, без предубеждений, Самый эффективный способ решать проблемы. Ваша роль как лидера предельно проста: создать безопасное пространство, где люди смогут высказать свои опасения и переживания и осмыслить свои проблемы. Через осознанное присутствие вы стимулируете их желание размышлять, анализировать, но при этом не навязываете своего мнения, не стараетесь исправить ситуацию, манипулировать или контролировать. Присутствие помогает решать проблемы, создаёт тесную связь, взаимопонимание и вовлечённость. Телесное присутствие. Лурен Шюстер, директор по человеческим ресурсам Lego Group, рассказывает. Готовясь к важному совещанию или презентации, он 5 минут уделяет упражнению, которое помогает настроиться на мероприятие не только психологически, но и физически. Он визуализирует, как активируется каждая клетка его организма. Когда вы не чувствуете связи с собственным телом и окружением, вы лишены цели и направления. Вы плывёте по течению. Всё что угодно может отвлечь вас. Этот метод помогает прочистить мозги, восстановить силы, обострить инстинкты и утихомирить эмоции. После пятиминутного упражнения меняются походка и речь. в них появляется больше уверенности, значимости и авторитета, больше веса, больше энергии. В результате проявляется больше присутствия, мысленно и физически. Человек сосредоточен и невозмутим, как скала. Во время телесного присутствия наша поза меняется. Распрямляется спина, руки уже не пытаются скреститься на груди, чтобы защитить нас от мира. Мы принимаем более сбалансированное, открытое и доброжелательное положение. Сидим ровно, расправив плечи и раскрыв руки. Перемена позы влияет на мышление, поведение и общение. Подобным образом можно повышать уверенность, осознанность, сосредоточенность, доброжелательность и сопереживание. Когда вы расправляете плечи и открываетесь физически, В головном мозге изменяется течение химических процессов, улучшается мышление. Это даёт доступ к мудрости, которая невозможна без высокого уровня осознанности, к сопереживанию, которое невозможно без открытости миру, к уверенности, которая невозможна без соответствующего языка тела.